Глава 22. Утром я просыпаюсь с первыми лучами солнца, встречаю рассвет на террасе, укутаясь в плед и пью кофе. Хотя сейчас уже намного теплее, чем в апреле, но дует прохладный ветер, и солнце ещё не успело согреть воздух, как днём. Поэтому я с наслаждением пью горячее эспрессо, закусываю пирожками от Яниса и глядя на розовое небо, думаю о том, что если таким будет каждое моё утро, в жизни определённо удалась. После завтрака я берусь за лейку. Петунии во дворике у бабушки безнадёжны. Поливая засохшие стебли, я с грустью думаю о том, что это напрасная трата времени. Лучше выбросить погибшие растения и купить новые. А вот бугенвилии на террасе наверху мне жаль. Из дневника Афины я узнаю, что это деревце подарил ей на шестидесятилетие мой папа Костас. Сначала оно было совсем маленьким, но с годами выросло и пышно зацвело, как я видела на фотографиях отеля. "Цветы цветут в доме, где живёт любовь", написала о нём в дневнике бабушка Афина. Поэтому я решаю за него ещё побороться и выливаю в большой горшок сразу две полные лейки. Потом мою полы на ресепции и на видовой террасе. Солнце начинает припекать всё сильнее с каждым часом, и я думаю о том, Что для проведения свадьбы нужно обязательно установить здесь навес от солнца, белый тент, который будет колыхаться на ветру, как волны, а под ним счастливые жених и невеста будут давать брачные обеты. Представляю себе свадьбу начальницы и мечтательно жмурюсь. Мне уже не терпится приступить к приготовлениям. До свадьбы 3 недели, и предстоит сделать ещё кучу дел. Для начала побелить стены террасы, отремонтировать один номер для молодожёнов и закупить туда новую мебель. На больше моих средств пока не хватит, но даже бабушка Афина строила свой отель шаг за шагом, и я решаю следовать её стратегии. А пока разбираю свой чемодан, раскладываю футболки и джинсы по полочкам у бабушкином шкафу, вешаю летние платья и сарафаны, убираю вниз босоножки, довольно оглядываю заполненный своими вещами шкаф. Вот теперь я здесь не просто гостья. Я тут живу. Любимое мамино фото в рамке ставлю на комод в гостиной, рядом с фотографиями отца, бабушки и дедушки. Вот теперь вся семья в сборе. Время уже обеденное, и я решаю дойти до супермаркета, чтобы купить еды себе и кошке. Она всё это время дремлет в кресле снаружи. Но едва я выхожу на улицу, закинув за плечо рюкзак, как меня окликает Яню состоверный Ника, иди к нам. Ирина тебя ждёт. Я тоже соскучилась по ней и охотно следую за соседом, который проводит меня в комнату жены. Она полулежит на диване, глядя в телевизор, но при виде меня радостно приподнимается, сбрасывая лёгкое покрывало с сильно округлившегося живота. Ника. Я наклоняюсь, чтобы осторожно обнять её, и чувствую, как её живот колышется, прижимаясь к моему. У меня там целый аквариум, шутливо сетует Ирина, поглаживая живот. Она ещё больше поправилась, но выглядит цветущей и счастливой. Сколько тебе осталось? спрашиваю я, стараясь слишком не пялиться на её живот. 3 недели, скорее бы уже. Ирина предлагает мне присесть на стулу у стены. Ну, рассказывай, как всё прошло в Москве? Она выключает телевизор и с любопытством смотрит на меня. Моя жизнь будет поинтереснее дневного сериала, и я не разочаровываю Ирину. Рассказываю о том, как прервала помолвку с Кириллом в ресторане. Нас прерывает Янис, который приносит полный поднос и радостно объявляет: "Обед, девочки". После его ухода мы набрасываемся на еду, и я продолжаю свой рассказ. Как съездила в гости к тёте Вале и узнала о знакомстве родителей, как потом прочитала их переписку в соцсети. Выходит, твой отец хотел с тобой встретиться, восклицает Ирина, знать бы, что ему помешало. Я вздыхаю. Мне бы тоже хотелось это выяснить. В истории с отцом слишком много белых пятен. И я боюсь, что многого так и не узнаю. Я всегда буду гадать: погиб ли мой отец случайно, не успев со мной встретиться, или он намеренно свёл счёты жизнью, потому что не хотел меня видеть? Не говори так, возражает Ирина. Если бы узнать наверняка. вздыхаю я. Значит, ты вернулась на совсем? Я киваю и рассказываю ей о свадьбе начальницы, которую мне предстоит организовать уже в начале июня. Свадьба в отеле. Как ты здорово придумала! Ирина хлопает в ладоши. Надеюсь, всё получится. Мне нужно привести в порядок террасу и отремонтировать номер. У Яниса есть знакомая бригада, предлагает Ирина. Про рапы в родственник. Это было бы, кстати, радуюсь я. А праздничный ужин для молодожёнов я хочу заказать у вас. Янис будет в восторге, сияет Ирина. Ещё нужно нанять парикмахера, визажиста и фотографа. Нас прерывает Янис, который приносит тарелочку с цацыки. Ирина быстро рассказывает ему о моей идее со свадьбой, он ей живо отвечает. А Ирина переводит. Племянница Яниса делает свадебные укладки, её кузен-фотограф, дядя оператора, макияж делает другая его кузина. Есть что-то такое, что не умеют родственники Яниса, смеюсь я. Это маленький остров, хихикает Ирина. И у каждого грека много родных, они сделают тебе хорошую скидку. Янис уходит, а мы продолжаем разговор. Вот ты за 5 минут организовала целую свадьбу? Шучу, я радуюсь тому, что всё так удачно складывается. Потом расспрашиваю Рину, где мне купить местную симку и как подключить интернет в отеле. Ирина объясняет, как это сделать, и зевает, а я с похватываю, что утомила её. Подожди, Ника, я ещё хотела перевести тебе дневник афинные. Вяло возражает она, но глаза у неё слипаются от сытного обеда и дневного зноя. И как бы мне ни хотелось остаться, я прощаюсь с ней и спускаюсь в таверну. На открытой веранде не протолкнуться, до меня доносится русская речь. Ника, обернувшись, я вижу, что из-за столика мне приветливо машет Руслан, русский гид, который заходил ко мне в отель в апреле. Это всё твои туристы? спрашиваю я, подходя к нему. Он сидит за столиком один и пьёт кофе. Белое поло подчеркивает его смуглый загар. Нет отличий от меня, он последний месяц провёл на свежем воздухе под южным солнцем. Да, скрытно. Руслан улыбается мне и предлагает присесть. Как поживаешь, Ника? Значит, ты вернулась. А разве можно сюда не вернуться? Я улыбаюсь в ответ, а появившаяся у столика Яне ставит передо мной чашку капучино и убегает, чтобы обслужить русских туристов. Большая группа. Я окидываю взглядом почти полную веранду. Сезон только начинается. С каждой неделей туристов будет всё больше. Видишь, ты уже успел загореть. А, это, Руслан ухмыляется. Загар маечка у всех гидов такой. Он приподнимает короткий рукав футболки поло и демонстрирует мне полоску белой кожи под ним. Она настолько сильно отличается от загорелой кожи рук, что я хихикаю. Затем Руслан рассказывает мне байки про туристов, веселяя меня. А я делюсь с ним своими планами по организации свадьбы в отеле. Отличная идея, оживляется он. Наша турфирма тоже проводит свадьбы. У нас заключены контракты с несколькими отелями на Сантарене. Мы могли бы сотрудничать с тобой на постоянной основе. А что для этого нужно? Подготовленная площадка для свадьбы, ну, там беседка или тент от солнца, стулья, цветочная арка, фотографии со свадебной церемонии, чтобы мы могли разместить их на сайте. Парикмахеры, визажисты, фотографы и видеооператоры, у нас есть свои русские, которые живут на Сантарении и на Крите. Если будет надо, обращайся, дам их контакты. Мне уже посоветовали специалистов, а в остальном площадку я подготовлю, и фотографии невесты и жениха будут после первой свадьбы, через 3 недели. Тогда будем на связи. Моя визитка у тебя сохранилась? Я запинаюсь, даже не помню, куда я её делала. Руслан, понимающе улыбается. Возьми ещё одну. Он протягивает мне карточку со своими контактами, и я прячу её в карман рюкзака. А вообще я тут почти каждый день, добавляет он. Экскурсии на Санторини пользуются популярностью. К нашему столику подходят две русские девушки лет двадцати, обе с распущенными длинными волосами, которые треплет ветер, в белых платьях на каблуках и с макияжем. Явно вырядились для фотосессии, чтобы сделать эффектные кадры на зависть подписчикам. Руслан. Какетливо тянет одна из них, миловидная блондинка. А сколько у нас ещё времени? Мы хотим вернуться к мельнице и переделать фото, а то наши не получились. Её подруга с русыми волосами и татушкой в виде розы на плече бросает на меня ревнивый взгляд. Руслан привлекательный парень. Я не удивляюсь тому, что туристки влюбляются в него каждый день. Не расходимся, девушки. Руслан повышает голос и обращается к остальной группе. Через 5 минут отправляемся. Затем он поворачивается к расстроенным подружкам и говорит: Самые эффектные кадры ещё впереди. Я вам покажу самую классную локацию. Сделайте фото на миллион лайков. Девушки с улыбками отходят от нас, призывно покачивая бёдрами и откидывая волосы за спину. Их спектакль явно рассчитан на Руслана, но тот смотрит не на них, а в телефон. Мы сейчас едем в Фиру, там у нас экскурсии и свободное время для прогулки. Не хочешь присоединиться? Внезапно предлагает он. Я? Удивляюсь я. Я хороший экскурсовод? Руслан с лукавой улыбкой смотрит на меня. Хотя я сижу перед ним без макияжа, в простой футболке, джинсах и с волосами, собранными в хвост. Перед ним вон какие нимфы в летящих платьях вышагивают, и блестящими гривами волос тресут, а я на их фоне почти заморашка. Но не это останавливает меня в первую очередь, а воспоминание о поцелуях Стефана с Афирой. Гулять по городку с кем-то другим мне кажется неправильным, как будто изменять художнику Да и не хочется давать ложные надежды парню, если я не принимаю дружеский интерес за что-то большее. У меня много дел. Я отвожу глаза. Что ж, тогда в другой раз. Руслан встаёт из-за стола, как пастух подгоняя своё стадо. А я спешу выскользнуть из отельной верны раньше, чем меня затопчут туристы, и иду в супермаркет, чтобы закупиться продуктами. Теперь я здесь надолго, и надо сделать запасы. Выбор в магазинчике небольшой, но я беру всего понемножку. Ещё кошачий корм и оливковое масло, оно тут вместо растительного. Останавливаюсь возле полки с вином, пытаясь отыскать то, которому угощал меня Стефанос. Ко мне подходит продавец, грек лет 60. Лампомочь. А у вас есть местное вино, Винсанта? Грек указывает на бутылку, а я в изумлении смотрю на ценник 18 евро. Дорого. качаю я головой. Винсанта не бывает дешёвым. Продавец отходит, потеряв ко мне интерес. Я смотрю на другие ценники. В основном вино здесь по 5-10 евро. Дороже Винсанта только заводное итальянское вино. Выходит, бедный художник прилично раскошерился, чтобы угостить меня. Надеюсь, ему не пришлось потом голодать. Вспоминаю, что в качестве закуски он тогда притащил апельсины. И улыбаюсь, представляя, как он собирал их в чужом саду, потому что на покупку уже не хватило. Беру ещё пару бутылок питьевой воды и на кассе спрашиваю у грека: "А персины у вас есть? Сейчас не сезон на персинов, сейчас сезон клубники". Он обводит рукой пластиковые лоточки с отборной ягодой: "Корейская, сладкая, бери". Вечером я лакомлюсь клубнички на террасе, провожая закат. Он сегодня волшебный, и только одно омрачает моё настроение. Стефана за весь день так и не объявился. Зато приходит сообщение от Спироса. Моё свидетельство о собственности готово. Нотариус прислал мне фотографию, а оригинал предлагает отправить знакомая из Теодесы, которая летит на Санторини на неделе. Так что мне даже не придётся тратиться на авиабилеты до Афин, достаточно будет встретиться с ней в аэропорту. Я смотрю на фото документов, где стоит моё имя, и счастливо улыбаюсь. Теперь я официально хозяйка маленького отеля на Санторини.